Вечером Бектугай, который собирался выступать перед народом, пришёл к Абая ещё раз. Будучи человеком положительным и торопливым, он стремился до конца понять всякое дело, в котором доводил с ним участвовать. У Абая как раз в это время сидел Павлов. Они стали беседовать втроём. Изредка перебрасываясь с Павловым русскими фразами, Абай четким почерком набросал на большом листе бумаги своего рода план речи для Бектугая. Свои мысли о Мухтияти. После позднего чая, прощаясь с Бектугаем, Абай вручил ему эту бумагу, предупредив «Это написано только...» для тебя. Смотри, никому не показывай. Прежде чем держать совет с людьми, ты почитай. Запомни, что здесь написано. А уж потом говори, по-своему, как умеешь. Тебя Бог даром слова не обидел. Шевеля рыжими усами и широко открывая в улыбке крупные белые зубы, Бектогай кивнул. Вы приказали, Абай Мирза, ваши слова держать в голове, а свои говорить людям. Хорошо согласен. Хотя есть у казахов поговорка: "Плохой бий пользуется чужим". Ну, я всегда предпочитал унести от вас в кармане, а не в голове. Викторгай намекал на новые стихи Абая которых он ещё не знал, но хотел бы по своему обыкновению переписать и вынести с собой, чтобы потом выучить на памяти и пустить в ход, выступая перед народом. Оба с удовольствием смотрел в живое дружелюбное лицо своего собеседника и думал о том, что этому человеку можно доверить любое самое трудное дело. Бумага эта, по всей видимости, нелаважная, продолжал Бектугай. Думаю, что она мне уж как пригодится. И вы не беспокойтесь. Не только чужие глаза её не увидят. Никто не заподозрит даже, что она и на свете есть. С этим обещанием Бектугай уехал. К Абаю приходили также и Саид с Абеном с той стороны. Посоветовались, ушли. Побывал у него и бий Кали Акбасов, с которым поэт и раньше встречался по разным делам. И хотя Кали разделял далеко не все взгляды Абая, но заодно он ухватился крепко за протест против назначения Муфтия. Поддайся только этому Муфтию, и все наше кровное прахом пойдет. Вся жизнь народа во власти мечети окажется. Казнии будут по-своему вершить суд. Доведется ли казаху свататься мировой или невестку принимать, жениха встречать либо покойника хоронить, всё придётся делать по шариату, а не по старым дедовским обычаям. Народу шариат ни к чему. И заодно это Кали был готов поддержать Абая. Ну, особую позицию заняли бы те дни, а лепцетары Обычно они не решаются и пикнуть против своих благодетелей. Как бы ни плакались и ни ворчали они у себя в семье на своих хозяев Баевых, нужда гнала их к воротам высоких домов под зелёными крышами. Теперь они жаждали хоть немножко поквитаться со своими притеснителями. От имени 40 Алипсатаров к Баю пришёл Исперген с заявлением, что они единодушно решили не идти следом за Баями. Да что нам всё это злость? Если все какие там СИСК снюхались с муллами, так у них один достерхан на далавочка. Почему это мы, которые на их пиры и всё смотреть не смеем, в этих делах должны вместе с ними быть. Хозрет ли позовёт или наши баи, не пойдём за ними, не пойдём и всё тут. Это и им мне и манпуш. Нотариус у Белый вексель не отдадут, и имущества не опишут. Бушевал и стерген. Разумеется, советуев из Спергена слушались далеко не все торговцы. Их отношение к делу находилось в прямой зависимости от суммы кредита, получаемого у большого бая в январе. Если в самый удачный для них год из Спергеном удавалось ухватить у бая 1000 рублей, то в городе имелась небольшая кучка алыпсатаров, вроде Кыдырбая, или кадыги, которая уже вывела себе домишки под тесовой кровлей, заслужила доверие кредиторов. Такие брали в долг товаров на три, а то и на все пять тысяч. Они свысока посмеивались над эспергенами и знать не хотели их советов. Тем временем настал решительный момент, когда они не могли Когда горожане и жители пригородных аулов и слободок, резко разделившиеся санат дволаги, должны были вынести свой приговор по поводу объединения правоверных мусульман под рукой отца духовного муфтия, большие люди, о которых так пламенно разглагольствовал как пай, все эти имамы хазреты, баи мерзы, просвещённые интеллигенты пребывали в жестокой тревоге. Все их многодневные труды, заботы не приносили желаемых плодов. Приговоры не поступали. От тысячи домов бегущих казахов и татар их набежала не больше сотни. Опечаленная, возмущённая равнодушием своей пасты, Хазреты и Халфе всех девяти мечетей снова разослали своих людей по домам. В мечетях решили провести особое сборище, посвященное вопросу о муфтияти. Об этом оповещали везде и всюду, даже на базаре. Однако тут-то Хазреты и Баи и получили неожиданный удар. Время. Казахское население не шло на эти сборища, если не считать постоянных посетителей мечетей древних богомольных старичков. А вместе с тем со всех сторон доходили к ревнителям ислама всякие неприятные разговоры и безбожные заявления правоверных. «Муфтию не подчинимся», Пусть святые хазреты уберут это добро подальше. Казахам муфтият ни к чему. И вот в конец растревоженные хазреты и баи постановили собрать последний решающий сбор, на котором вступить в открытый спор с противниками Божьего дела, если такие окажутся. Сбор был назначен великий, В медресе главной мечети, где имелся большой зал, способный вместить множество приглашённых с обоих концов города. Разумеется, первыми узнали об этом Павлов Бектугай Сеил и Сеит. Оба, по совету всем знакомым городским казахам, пойти в медресе И сам туда ревелся. В зале, рассчитанном на несколько сот человек, были разосланы ковры и стеганое одеяло в Корпе. Угощения не было, ибо собирались только для разговора. На полу сидело множество народа. Почетное место заняли настоятели мечетей той стороны, хазреты Габдул-Запар и Габдул-Разак, такие богачи, как Исхакбай и Садыкбай. Там же сидели представляющие именитое купечество этой стороны Сейсаке и Блюбай-Ходжа, а также местные имамы Ашим-Ходжа и Ахмеджан-хазреты. Все хазреты были в челмах. По обе стороны этого пышного синклита рядами разместились казахские чиновники, одетые во фраки и сюртуки с крахмальными воротничками, а иные в чиноей ничемундиры с золотыми пуговицами. Татарские и казахские купцы красовались в дорогих меховых шапках, крытых синим, зелёным и чёрным сукном. Преобладали модные в то время шубы на лесьем меху. Лишь немногие носили енотовые. С прочувствованным словом к истинно верующим мусульманам исламской общины обратился величавый Ахмеджан хазрет. Он говорил на странном языке, состоявшем из смеси книжных арабских изречений и казахских пословиц и поговорок. Абай внимательно слушал, сидя среди своих знакомых горожан. Тут были Бектугай, Исперген, Абен, Сеид, чуть подальше Кали и Сырке. Они перешептывались между собой в ожидании выступления Абая. После Ахмеджана Хазрета от татарских купцов долго, нудно говорил Исхак, доказывая необходимость муфтията. Байсы исеке излишне часто ссылаясь на то, что он не учёный казах, говорил нарочито просто и нескладно. Мы все в одно слово Здесь да будет своими божие. Поддержим, значит, Мухтия, сына казахов. Абыра спрошу у сидящих, об особенно чиновников, торы. Здесь был грузный с насупленными бровями и рябым лицом надутый от важности чиновник Нуржанов. Рядом с ним будущий адвокат, петербургский студент Сакпаев, также старавшийся сохранять внушительный вид. За ними виднелись знакомые обайу лица Сарманова, Самалбека, Данияра. Обай искал взглядом их вожака, знатного туре Азимхана, Жабайханова, о котором так много слышал, но которого никогда ещё не видел. Оказалось, что Биктагай его знает. Но сегодня Азимхана не было, он только вчера уехал в Петербург. Люди говорили, что он отправился хлопотать о благополучном завершении дела с муфтиятом, уверенный в успехе сдешних чиновников, хазретов, мол, который он поручил собрать петиции и приговоры и вышли следом за ним в столицу. Абай пожалел, что Жайбайханов отсутствовал. Поэтому хотелось встретиться с ним в открытую и испытать на нём силу своего правдивого слова. После переписки девяносто седьмого года Абай составил об Азимхане весьма невыгодное мнение. Теперь этот человек Со своим стремлением подчинить казахов чужой и враждебной им власти мухтии снова становился поперёк дороги Абайу. По установленному здесь порядку сбор должен был сначала выслушать всех сторонников объединения мусульман. Выступившая от лица городской интеллигенции студентка Секпаев выразил свое безоговорочное сочувствие этому, видимо, все-таки не вполне ясному для него делу. Прежде чем объясниться с присутствующими словами, студент пытался выразить свои мысли руками. Он то сжимал кулаки, то раскрывал ладони, то хватался за свой широкий приплюснутый нос. Со своими выпученными руками. От напускной важности глазами, пышными усами и двойным подбородком он стремился произвести впечатление человека, знающего цену себе и своим словам. Порывисто и громко начиная фразу, он тут же сникал, мямлил, глотал концы слов. Его путанная речь была плохо слышна. Понять его мысли, если они у него вообще имелись... Не Было невозможно. Ясно было одно. Он целиком и полностью «за». Впрочем, студент и не утруждал себя доказательствами. Наверное, ему не доводилось учиться по-мусульмански. Слово «муфтий». Он произносил «муфтий». Ни одного книжного изречения выговорить не мог. Он не мог. Но это и не казалось ему существенным. Дважды, не сумев произнести арабское шейх Улислам, он неопределённо покрутил рукой в воздухе и сказал: "Ну, этот самый, ну, как его там, Ислам". И на том успокоился. После короткого перерыва начал говорить: "Абай, он сразу начал свою речь с того, что казахам нет никакой надобности подчиняться мухтию и привёл три главных доказательства. Во-первых, заявил он: нам говорят, что это будет братская община, объединяющая в одну семью всех последователей ислама. Таким образом, казахам России и Сибири хотят подыскать новых родичей из дальних стран, из турецкого халифата, стамбульского шейх-улислама. Но если мы возьмём любой народ в его повседневной жизни, то увидим, что прежде чем заводить отдалённые связи, он нуждается в мире и дружбе со своими ближайшими соседями. Тот, кто хочет сблизить нас с мусульманами турецкого халифата, прежде всего стремится отдалиться от нашего соседа, русского народа. Хотя здесь об этом и не говорят, но это и так яснее ясного. А как же ты будешь существовать, отстранившись от русских, казахский народ? как отдельный человек. Так и весь народ в целом живут своей живой жизнью в окружающей его естественной среде. Он ест свой хлеб и пьёт воду, одевается, строит себе дом, остаём в покое правоверных из далёких стран. Поговорим о вас. Семипалатинские казахи. Вот течёт перед нами русская река Иртыш. Даже вода, которую мы пьём, связывает нас с русским народом. Ты, семипалатинский казах, ты народ хлеба несеющий, не трудящийся на пашне. Значит, и хлеб, который ты ешь, Вырастил на полях, убрал, обмолотил и смолол в муку русский мужик. Все твое имущество, одежда, которую ты носишь, утварь, дом и двор, кровь над головой — во все это вложены частицы русского знания, опыта и богатства. И ты хочешь отдалиться от всего этого русского мира. Во-вторых, волей судьбы мы народ тёмный. Вокруг нас мрак невежества. Над нами густой туман беды нашей несчастливы. Что нам нужно прежде всего? Нам нужен свет знания. Если сами мы прожили век свой в невежестве, то поспешим приобщить к свету детей и внуков наших, раскрыть на мир хотя бы их глаза. Мы отстали. Нам надо спешить. И здесь суметь только захотеть, и седро поделятся с тобой, светом русской науки, истинные друзья наши, передовые люди русского общества. А в-третьих, наш семейный быт, наши женщины будут жестоко страдать от подчинения Мухтию. И без того в несправедливом унижении страдают жены и дочери наши. А подумать о тех народах, где укоренилось истинное мусульманство, где свирябствует шариат. Там женщины и женщины уж больше и бед чем у нас. Жизнь их подобна тёмной могиле. Неужели мало ещё обездоленной казахской женщины, проводящей жизнь в свою напривизе, как скот на базаре? Неужели должны мы надеть на них ещё чедру и черчиван и дать им паранджу и покрывало? жалеком и чапанам отгородить их от белого света от страдавних, обычалых и несправедливых обычаев невежественных предков можно и нужно освобождаться в борьбе но идти дорогой поиска в братьев по вере на поводу у муфтия значит загнать народ наш в кромешную тьму самим заблудиться и всех простых казахов сбить с пути безвозвратно. Идея всемусульманского объединения, мягко говоря, заблуждение, а если сказать на чистоту, враждебное, вредное для народа дело. Не поддавайся сладким словам был живым уговором казахский народ Апаныс народ мой не давай себя в обиду Вот и всё, что я хотел вам сказать, закончила баи. И в ответ на её слова народ бедные и отятые люди громко зашумели. Абай правду говорит. Вот это слово так слово. Спасибо, спасибо, Абай. Не надо нам муфтия. Без него проживём. Мысли всего народа высказал Абай. Не решаясь выступить против Абая, главы сбора мулл и имамов Баи, испуганно молчали. Разжечь и без того возбуждённый народ было рискованно. Только один студент, Сакпаев, петушился среди кучки зеялов, нек месту шегая русскими словами. Задрав голову и глядя на обоя снизу вверх, он пытался ему возражать. "Да это что же? Да это как же?" Вас называют Абайым, вы поэт, а не знаете простых вещей, залепетал было он. Ну, Абай прикрикнул на него, махнув рукой. А вы вас называют образованным, просвещённым человеком. Так зачем же вы путаете сами и путаете других людей? Вы-то зачем лезете не в своё дело? Гнев охватил Абая. И тут сидела корточек у прямо бубнил: "Нет, нет, позвольте, позвольте, народа без религии не бывает. Все порядочные народы имеют свою религию. Ведь и знание, и наука всё-всё от религии. Посмотрите на католиков, Или на ваших, русских. У них есть свои князья, дворяне, ученые, поэты. Но ведь у них и религия есть. Абай резко оборвал студента. Довольно болтать. Недаром, говорит народ, у горластого колокола внутри пусто. И два переведя дыхание, горячо продолжил: Конечно, религия на свете существует, но зачем всё вылить в одну кучу? Зачем обманывать народ? Европейцы и русские вовсе не от того столь образованными, что впереди них шлятся церкви. Наоборот, передовое человечество достигла истинного знания в борьбе с религиозными мракобесами. А ты, защищая фанатическое объединение мусульман, что несешь ты своему темному народу? В простоте душевной я надеялся, что вы, казахские интеллигенты, будете становым хребтом нового поколения, а вы становитесь бичом его мусульман. Суетные свои корыстные чиновники. О, как тяжко разочаровался я в вас! Сколько раз еще обманешь ты свой народ? Сколько раз продашь его и предашь? Так поди же прочь от нас. Будьте осторожны с таким туре, как этот. И запомни их повадки, которые казахский народ как боевой клич прозвучали слова Абая и люди поднимаясь ему навстречу готовые смять жалкую кучку перепуганных чиновников окруживших студентов хватит хватит довольно мы вас терпели кричали люди угрожаясь опаем Никого не хотим слушать, кроме Абая. И с какой стати этот адвокатишка сдёлся другом Имамов, рассмеялся Абай. Сам слово шейх у-ислам вы говорить не может, гдит какой-то там ислам, а туда же лезет в ревнители истинной веры уже одним этим своим грехом он заработал себе проклятие отцов духовных. И если они меня назовут грешником, купиром, а тебя неверным, купиром, то мы с тобой оба честно заработали свои имена. Лорд с хохотом разхаживался. Оба одержал полную победу. Вечером по тайному приказу семипалатинского полицмейстера Федор Иванович Павлов был снова заключен в тюрьму. В ту же ночь в доме Абая произвели тщательный обыск. Пять человек жандармов в течение трех часов поднялись. Переворачивали все вверх дном в доме ни в чем не повинного кумаша. Они искали какую-то бумагу, которая согласно доносу, поданному полицмейстеру за подписью двух-трех баев, составленному будущим адвокатом Сакпаевым, хранилась не то у Абая, не то у Павлова. В доносе этом было сказано, что Абай – подстекает казахский народ к бунту по наушению сильного русского революционера Павлова. Не найдя вышеуказанной таинственной бумаги у Павлова, gendarmes теперь надеялись извлечь её из кармана Абая, пока он не успел замести следы преступления. Но бумага с запечатленной на ней думой о народе, хранилась у Бектагая. Она была в таком надежном месте, где ее не отыскало бы и тысячи жандармов.